Борис Канафальский. Забавные, а порой страшные приключения юного шиноби Ратибора Свиньяна Забиспюш Фантасмагория Читает Ксения Фокина Часть третья Тараканий мед Внимание! Все события персонажа в книге вымышлены, а совпадения случайны. К тому же вещица получается злая, и посему рукопожатным людям, людям со светлыми лицами и людям с тонкой душевной организацией, книга к прочтению категорически не рекомендуется. По скриптам. А еще в произведении полно плохих стихов. Так что, дорогие мои, на свой страх и риск, на свой страх и риск. Копье, как посох, торба за спиной, Шиноби всякий легок на подъем. В пути далеком он находит смыслы и пропитание среди дорог опасных. Глава первая. Ему и оборачиваться нужды не было. Тут одной сладчайшей соловьиной мовы юноша хватило, чтобы понять, кто у него за спиною. Но обернуться молодому человеку все-таки пришлось, и в тусклом свете фонаря по возке он различил именно того, кого видеть, в общем-то, ему не сильно-то и хотелось. Конечно же, это был никто иной, как Тарас Деричи четко. Ночь он провел, судя по всему, на самом что ни на есть свежем воздухе. И посему видок коллега юноши имел не очень представительный — Богатая меховая шапка, которую франты обычно носят на бекрень, на польский манер, промокла и обмякла. Перо на ней тоже не впечатляло. Красный жупан был не только мокр, но и угваздан грязью по самый кушак. Усы его вид имели отнюдь не геройский, а свисали до груди с самым прискорбным видом. У Тараса не было копья, но зато на поясе у него висела залихватская сабля с ножными в золотом теснении. Мое вам глубочайшее почтение, мэтр уважаемый, коллега знаменитый! Ратибор поклонился ему. — Ну и тебе привет, гарный парубок! Важно, почти по-господски отвечает славный муж и интересуется у юноши, притом говорит таким тоном, будто делает Ратибору одолжение или отвечает на его просьбу. — Ты ведь свиньин, да? — Я, именно, и рад, что вам знаком. Ратибор не удивлен. «Сразу понятно, что этот болван Кубинский и мое имя ему сообщил, и сообщил, где меня можно найти». «Ты это, хлопчик, со мной этими рифмами не размовляй. этот ты вон кучеру своему ловкости стети свои словесные оставь», — говорит ему Деричи четко, переходя на простой язык, или по забывчивости, или исчерпав словарный запас на мове и оттого кривясь. «Ты мне лучше скажи». «Это ты меня, здешнему благородному купцу, посоветовал?» «Я, но он не местный», — начал объяснять ситуацию знакомца молодой человек. «Он приехал сюда по делам торговым и очутился в затруднительном положении из-за своей несдержанности». У него возникли трения с местными уважаемыми предпринимателями. Он обращался ко мне, но я занят, да и к тому же вопрос был несколько не моего уровня, и я ему сказал, что здесь нужен кто-то более авторитетный. И порекомендовал вас, уважаемый коллега, так как более авторитетных людей в нашей профессии я не знаю». Свиньин надеялся, что это пояснение исключит следующие вопросы, и они распрощаются, так как ему уже нужно было ехать, и он закончил. «Но, как мне кажется, купец уже тут съехал, на медне или пару дней назад». «Съехал». Света фонарь на повозке давал немного, но даже и с тем, что было, Свиньин отметил, что усы его уважаемого коллеги обвисли еще больше. «Ах!» «Ну, какая же паскудная ситуация выплясывается! Вызвал меня сюда, аванса не дал, а, сам понимаешь, уехал!» «Эти благородные господа!» Он качает головой, видно, был так раздосадован, что Ратибор уже думал, что услышит от старшего какое-то ругательство в адрес богоизбранного купца. Но Тарас правила приличия знал и соблюдал их. «Какие внезапные!» И тут же он продолжает. «А ты, хлопчик, я бачку куда-то намырился, да?» «Да, мне нужно срочно отъехать», — отвечает свиньин, у которого этот разговор отнимал драгоценное время. «Ехать мне в места дикие. Хочу приличного жилища до темноты достичь». «Да-да», — соглашается Тарас без всякой радости. «Да, у вас места тут везде дикие», — он вздыхает. «Не то, что в моей любимой Умане». Кстати, и вот он сразу становится мягче. Друг мой наикращий, как я рад у целых диких краях встретить Тоби. Понимаешь, брат, я в дороге поиздержался, и поэтому займи мне хоть самые трохи, хоть каких-нибудь грошей, ну, хоть карбованцев, ну, хоть пятьдесят, чтобы я тут смог оглядеться, хоть высушиться. А то сам понимаешь, как все плохо. Клиент сам вызвал, а сам сбежал. А я тебе верну, обязательно верну. У меня дома есть, он машет рукой. У меня дома этих грошей. Жинка все потратить не может. Вот сколько. А ты как будешь вкупчина, так найдешь меня, и я тебе сразу все верну. Пятьдесят шекелей! изумился юноша. Но у меня нет таких денег. Я столько даже и в руках не держал ни разу. Тю! -у -у, разочарованно тянет диричо четко и тут же в его голосе слышится недоверие к юному собеседнику. «Шоу, нету грошей у тебя, а мне говорили, что ты тут с посольской миссией. Брехали поди?» И он добавляет «многозначительно». «Или, может быть, это ты мне брешешь, Пару боггарной? Ты имей в виду, мы с тобой как братья». «И если бы ты попал в трудное положение, я в кровь разбился бы!» Тут он стягивает с головы мокрую шапку, запрокидывает голову и, глядя в черноту неба, крестится, шевеля мокрыми усами, и продолжает. «Божью матерь, свидетеля беру! Что все бы отдал, чтобы нареченному брату по опасному бизнесу, такому, как ты, помочь?» И тут юный шиноби немного стушевался, и ему захотелось страстно, по-настоящему, помочь старшему товарищу, который в этих негостеприимных местах оказался в подобной ситуации. В конце концов, это был его корпоративный долг. И тогда он пытается все объяснить старшему товарищу. «Нет, вас не обманули. Я здесь по делам дипломатическим. Но только денег таких у меня нет. Но из тех, что есть, я могу вам выделить». Тут свиньин лезет к себе под армяк и достает оттуда кошелек, раскрывает его, ну, пять шекелей. Тарас Деричи четко корчит кислую мину. Он обижен, кажется, или даже оскорблен столь ничтожным желанием коллеги помочь ему. И тогда он заглядывает юноша в кошелек и вдруг быстрым движением выхватывает из него белый кусочек бумаги. «А это у тебя что? Дай-ка побачу!» Он разворачивает бумажку и радостно улыбается. «Так это ж вексель!» «Это скорее чек», — отвечал ему свиньин, а сам, взяв бумажку за другой конец, тихонечко пытался ее вытянуть из пальцев старшего коллеги. Но тот не выпускал платежный документ, а, несмотря на скудость освещения, пытался его прочитать. И, наконец, разобрав буквы и цифры, и поняв их незначимость, он разочарованно выпускает чек, но тем не менее интересуется. — И зачем тебе чек на покупку этого меда? Коммерция, небось? — Боюсь, об этом я не могу распространяться, так как это все я совершаю в интересах заказчика, — отвечает Ратибор. — Ну, добре, — с некоторым разочарованием произносит Тарас. — А сколько же ты мне сможешь дать грошей? «Насколько ты готов выручить коллегу? Насколько ты пропитан духом товарищества и братства?» «Ну, я готов выручить товарища со всем сердцем. Свиньин и правда ограничен в деньгах, а впереди у него дальняя дорога, и поэтому он повторяет «пять шекелей». «Пять карбованцев! Всего!» «То есть духом ты не пропитан». «Нет, я пропитан, очень пропитан, но ограничен в средствах, к сожалению», отвечает свиньин почти в смятении, из-за понимания ситуации и конфуза. В кошельке у него нет и десяти шекелей, но в сандалиях, в его прекрасную гетта, в тайничках, хранились еще десять монет из тех, что вчера ему выдал Сурми. Но о них и речи не могло идти, ведь эти деньги были отложены им для миссии». Да, тянет Тарас разочарованно, — а говорил всем сердцем. Невелико ж у тебя сердце, хлопец, невелико. Да даже самый жадный из благородных и тот дал бы больше. А тут, брат, по цеху. э ге вздыхает старший товарищ Ратибора и уже сам себе поясняет. Ну что ж. — Ладно, тут тебе, Тарас, не умань. Тут другие места, другие люди. Там, в Умане, тебе любой хоть сто карбованцев дал бы и еще просил бы, чтобы взял. Там народ душевный, щедрый. А тут приходится и пяти карбованцам радоваться. И, наконец, он снисходит. — Ну что там? Где твои пять шекелей, хлопец? Давай! И свинин поспешил достать и отсчитать деньги. — Прошу вас, коллега. Диричи четко взял монеты и ответил снисходительно. — Дякую, Тоби, парубок, выручил. Хоть и кое-как не сильно, хотя мог бы постараться и побольше. — Я бы с удовольствием, но, к сожалению, у меня нет лишних средств, а дорога не близкая, — стал оправдываться юноша, — клянусь. — Ладно, — старший товарищ, с сожалением, машет на него рукой. — Попробуй добраться на эти гроши до Купчина. Ох, и нелегкое будет то приключение. Потужное дело предстоит мне. Ой, потужное. Бывай, гарный хлопец. До свидания, уважаемый коллега. свиньин кланялся Тарасу, когда тот уже уходил в темноту. Юноша же, переведя дух и все еще ощущая неловкость, с удовольствием убирается с дождя подверх повозки и усаживается на сухой диванчик, переводит дух после непростого диалога, а кучер, видно слышавший весь их разговор, ему и говорит вдруг «Облапошил вас этот прощалык, габарин Ни почем он вам денег не вернет. Нет, считайте, что все с концами». «С чего же, друг мой, вы произвели сей вывод, незамысловатый?» — поинтересовался Ратибор, располагаясь поудобнее и снимая свою сугагасу. Он остановил свою торбу в ногах так, чтобы торчащие из нее ходули и бумеранги не мешали ему вытянуть ноги. Установил копье. «Да уж, не впервой вижу их. Вот этих, щирых до да самобытных, уверенно отвечает возница. «Уже ученый!» возил таких все как на подбор жульё, все как один мохлюют не уж благородных у них деньги нужно брать только вперед и но обманут он замахивает хлыстом щелкает им но трога неразумная пошла пошла и еще раз щелкает хвостом готов он сколько времени потеряли на потужного пана теперь бы еще нагнать Ну и бог с ними. Жаль, конечно, пять шекелей, но пусть и потеряю я их безвозвратно, разумно рассуждал юный Шиноби. Зато избавлюсь от этого знаменитого коллеги. Он мне здесь сейчас абсолютно не к месту, а то начнет еще искать Кубинского и прояснять всякие нюансы. Эй-эй. -э. Кажется, это была у кучера такая песня, и он ее тихонечко напевал у себя на козлах, без всякой связи хоть с какой-нибудь мелодией. А меж тем, с востока на залитую грязью колею, что называлось в здешних местах дорогой, начинал наползать серый рассвет. Светлело, и по сторонам дороги стали показываться огоньки всяких селений. Небольшая и смирная козла лосиха тянула тележку весьма бодро, ритмично почавкивая копытами пожиже. Но кучер, поторапливая ее и пощелкивая над нею хлыстом, покрикивал «Шевелись, пропаща! Налегай, налегай, бобровая сыть! Барину до полудня надобно попасть в восьминогово! Там тебя и покормлю!» Едва стало чуть светлее, так и по пути, и навстречу стали попадаться телеги. Но быстрый экипаж расходился со встречными легко и попутных обходил по обочинам запросто. «Идем и вправду очень бойко. Возможно, даже мне придется назначить премию возница за искусство, с которым он коляской управляет». А тут рассвет осилил ночь окончательно — и пришло прекрасное серое утро с легким едва моросящим дождичком и теплыми туманами. И перед взглядом юноши, и вправо, и влево, лежали ровные участки медийных полей, в грязи которых, уже заголив ноги, копошились живописные деревенские мужички и бабы. Они что-то пели, собирая созревших двустворчатых в большие корзины. Вся округа была наполнена этакой мирной сельскохозяйственной идилией. И такое умиротворение навивали эти дождливые пейзажи на юношу, что он не выдержал и стал откровенно дремать на уютном диванчике, куда к нему почти не залетали капли. В общем, свиньин не заметил, как пролетело утро, а вместе с ним и изредный отрезок пути. Он едва пришел в себя дремы, едва огляделся, а кучер ему и сообщает. «Барин, осьминогово!» Юноша выглядывает из-под верха коляски, а возница указывает ему в серую пелену вниз. Они как раз в это время были на небольшой возвышенности. «Вон оно! Полчаса, и там будем!» И вправду, тут на холмах и возвышенностях, вокруг которых расстилались океаны грязи, стали появляться огороды с тыквами, с мясистыми кабачками по полцентнера весом, с хлебными деревьями и прочими полезными для организма растениями. На огородах копались статные бобёнки, отличимые от деревенских лишь крепостью ног и задов, да ещё разве что красными платками, видно, модными в этих просторах. Тут же стал чувствоваться запах дыма. Кто-то жёг гриб-трутовик — признак хлеба и теплых жилищ. А вскоре в пелене мороси стали различаться, чернеть и проступать первые хижины. Бывали тут, когда барин оживился от близости жилья и кучер. «Признаться, нет. Я нынче тут впервые», — отвечал юноша, чувствуя, что запах дыма пробуждает в нем голод. «Как зайдете в харчевню, так первым делом просите себе осьминогов с давленным лимонником», — говорил ему возница, — «и непременно чтоб свежих». «Тут, барин, такие осьминоги, что нигде в округе нет таких». «А уж вы мне поверьте, я по округе поколесил, всего попробовал. Я до Красного Села доезжал, а таких осьминогов нигде не встречал, не пробовал». Он, судя по всему, глотает слюну. «Слыхал я, кажется, что в этих самых землях привыкли осьминогов есть живыми, проглатывая целиком, как будто, размышляет вслух свиньин, и в этих его размышлениях возница улавливает некоторые сомнения». — Конечно, живыми! — восклицает он. — А то как же! Они ж тут махонькие. Тех, что поболее, тех только на засолку берут, на продажу благородные дома или какие богатые трактиры. А мелких — нет. Только живыми тут их и лопают. Кучер был явно в предвкушении лакомства. Он еще и изображает. Вот так вот, вот так вот лимонником сбрызнут, сбрызнут, а он от кислоты-то искорежится, а ты его еще и солью. Мм, И потом сразу в рот. И не тяни, и во рту не держи, а то он проворный, склизкий, может и в дыхание нырнуть, поэтому тут же глотай его целиком. А он, подлец, с присосками за все цепляется, за небо, за пищевод, не хочет, значит, в желудок. Но ты его не упускай, глотай. Бывают оно, конечно, люди слабые, бабы там всякие, интеллигенты. От этого всего шебуршения внутри они начинают малость болевать. Но это все от душевной тонкости или от образованности, не могу сказать точно. В общем, главное — его проглотить, а уже потом сидеть и чувствовать, как он там у вас в желудке копошится, копошится, а вы ему уже второго туда запускаете, чтоб первому не скучно было. Красота! — Ну так что, барин, попробуйте? Тут как раз уже харчевня скоро. Но на свиньяна, как на жителя города, такие сельские изыски впечатления не производили. Болотные осьминоги — это, конечно, деликатес изрядной, но вот так вот глотать их мелочь целиком, да еще живыми... — Боюсь, что это блюдо не по мне, — наконец произносит он а кучер лишь оборачивается на юношу и ехидно ухмыляется. — Ясно. Значит, не по нраву вам местная кухня. — Не доверяю что-то я той пище, которая шевелится еще, — отвечает юный шиноби и начинает глазить по сторонам, разглядывать улицу, на которую они как раз въезжали.